Свет в плоском мире движется медленно, неспешно. Он никуда не торопится. Да и куда торопиться. При скорости света все точки в пространстве равны. Царь Тепицимон 27 следил, как золотой диск плывет над краем мира. Журавлиный клин протянулся в тумане над рекой. В чем-чем, а в пренебрежении своими обязанностями меня упрекнуть нельзя. подумал царь. Никто никогда не объяснял ему, как заставлять солнце всходить, реку разливаться, пшеницу расти. Да и кто мог объяснить ему это? В конце концов, это ведь он, Бог. Так ты Тепицимон и жил, отчаянно надеясь, что все в окружающем мире будет происходить само собой. На первый взгляд казалось, что фокус удался. Однако основная беда заключалась в том, что если всё вдруг перестанет происходить, он не сможет ответить, почему так случилось. Его непрестанно посещал один и тот же кошмар. Верховный жрец Диас будет его, трясёт за плечо. Пора вставать, утро, но никакого утра нет. Повсюду во дворце горят огни, а разгневанная толпа ропщет под беззвёздным небосводом, и люди выжидательно глядят на него. «Извините!» Вот и все, что он мог бы им ответить. Ужасное зрелище. Ему ясно виделось, как реку затягивает льдом. Стволы и листья пальм покрываются вечным инеем. Холодный порывистый ветер срывает листья, которые, упав на землю, превращаются в грязное морозное крошево. И птицы, закоченев на лету, мертвые падают на землю. Огромная тень набежала на дворец. Царь поднял затуманенные слезами глаза к серому пустому горизонту. Гримаса ужаса появилась на лице. Он встал, отшвырнул одеяло и умоляющего воздел руки к небу. Однако солнце исчезло. Он был богом, это была его работа, его единственное призвание. Но он подвел свой народ». В его раздался грозный ропот толпы, гулкий рев, ритм которого постепенно становился все настойчивее и знакомее, пока наконец-то Пицимон не доверился могучим звукам, последовав за ними в простор над соленой синей пустыней, где всегда светит солнце, и существа с влажно-блестящим оперением описывают в небе причудливые круги. Фараон привстал на цыпочки, откинул голову назад расправил крылья и прыгнул. Паря в небе, он вдруг с удивлением услышал позади глухой звук удара. Солнце показалось из-за туч. Позднее фараон с крайним смущением вспоминал об этом происшествии.